Часть пятая. Винтада. Его родной дом. Винтада место, где жила его мечта. Кейн наклонился и набрал горсть родной земли. Пыль вперемешку с пеплом сочилась сквозь пальцы, ветер подхватывал ее и уносил в море. Свинцовые тучи нависли над ним, прозвучали первые раскаты грома. Ливень беспощадно хлестал его тело, Струи воды текли по лицу, смешиваясь со слезами. Ветвящаяся молния вспыхнула и погасла, осветив одинокую фигуру, которая карабкалась к вершине. Ноги вязли в грязи, он падал на острые камни, и раны сочились кровью. Но Кейн не останавливался. Мышцы рвались от напряжения, но он лишь крепче сжимал стертыми ладонями ремни, и тащил каменные надгробья к вершине. У него нет права останавливаться. Нет! Его крик сливается с раскатами грома, и он делает еще один шаг. Тон Редбайлец стоял у подножия горной тропы. Пнув лежащую на его пути пустую бутылку, он начал подъем. Небольшое плато с ковром из пожелтевшей травы, со всех сторон окруженные кусками нависших скал. Три камня, два больших и один маленький, стояли в середине. У этих валунов спиной к нему сидел человек в грязном, со следами засохшей крови, разорванном мундире колониального разведчика, а у его ног стояла наполовину пустая бутылка. Тонред тихо подошел к нему. Она мечтала жить на берегу моря, каждый день любоваться закатами и рассветами. Пустой, безжизненный голос Кейна заставил его сердце болезненно сжаться. Говорила, что морской воздух полезен. Он шумно сглотнул подступивший комок. «Для ребенка». «Я обещал, что когда война закончится, я вернусь и построю нам дом на берегу моря» а к маме хотел перебраться дядя Олмас. Горькая усмешка. Старый прохвост был в нее влюблен. Любви все возрасты покорны. Брустер потянулся за бутылкой и надолго приложился к ней, а потом махнул на сероватый могильный камень. «Этот камень должен был стать фундаментом нашего дома». Кейн встал Его жутко шатало, но он оперся на валун и повернулся к тонраду. Должен был, но, как видишь, не стал. Его было трудно узнать. Небритое лицо осунулось, в волосах путались комки грязи, под глубоко запавшими глазами чернели мешки. «Кейн!» Брустер проковылял к краю плато. Море бушевало, каждый порыв ветра заставлял его качаться, точно сухой лист на гнилой ветке. «Кейн! Кейн, послушай меня! Война закончилась! Нас ждет новая жизнь!» Он хрипло засмеялся, чуть не захлебнувшись алкоголем. «О да! Война закончилась!» «Война, которой никогда не было! Ура!» Он перестал смеяться и посмотрел на замолчавшего Байлица. «Да, Тон, война закончилась. А кто победил, Хм? «Старый мир ушел на дно. Пуф!» Он развел руки в стороны. И все. А теперь, оказывается, он такими был. «Не было никогда войн!» Все жили в радости, счастье и единстве. Давайте возьмемся за руки и поводим хоровод. и -хоу! Кейн, зачем ты так? А как надо? Принять новую, слащавую историю об идеальном прошлом, которую придумали эти м***ки из кмей. И кому я ее буду рассказывать? Он замолчал. Тебя дома ждет семья, Тон. «Жена? Сын? А меня вот никто не ждет. Я никому не нужен. У меня нет будущего. Я один. Совсем один. Я выжил на этой войне и вернулся в пустой дом». Хотя, он горько усмехнулся, в глазах заблестели слезы. «У меня даже дома-то не осталось. Мама умерла, а Матильда...» Он запрокинул голову к темным небесам, по щеке заскользила слеза. Матильда тоже умерла. «А ребенок? Мой ребенок, Тон, моя девочка. Я никогда не услышу ее голоса, не возьму ее на руки и поцелую на ночь». Кейна затрясло. «Она никогда не пойдет на первое свидание. Никогда не скажет, ты скоро станешь дедушкой». «НИКОГДА!» Он в ярости швырнул бутылку в равнодушное море и, не устояв, упал на землю. Острый камень рассек ему лоб. Кровь, смешиваясь со слезами, стала заливать лицо. Не замечая этого, Кейн подполз к маленькому надгробному камню и обнял его. «Это моя вина, Тон. Если бы я не приказал ждать ночи, Если бы мы атаковали сразу, они были бы живы. Моя вина. Только моя. Он до крови царапал пальцы о камень. Об имя своей нерожденной дочери. Она никогда не скажет мне «Папа, Тон. Никогда. Тонред сделал шаг назад. Ему было больно видеть это, больно слышать. Он перевел взгляд на один из камней, и прочел имя Матильда Брустер. Тон закрыл глаза. «Да, Кейн, так будет лучше». Он развернулся и уже собрался уходить, но остановился у края плато. В последний раз Тон Ред обернулся и посмотрел на человека, лежащего ничком, бормочущего что-то бессвязное, обхватив руками могильный камень и, водя пальцами, по выдолбленному на нем имени. Да, так будет лучше для всех. Лучше для нее. Прощай, Кейн.